Глава шестая. Сны в тюремную ночь. Не знаю, сколько я спала: минуту, час, два. Но что-то меня разбудило, и явно не утром. Освещение оставалось всё таким же зыбким от слабых фонарей в коридоре, а я всё так же хотела спать. Только вот ощущение опасности и какой-то слишком неправильный звук заставил меня очнуться. Я привстала со своей койки и тут же списком писком вжалась в стенку, потому что на меня из темного угла смотрели глаза. Такие светящиеся, жуткие. Волна адреналина временно смыла всякую сонливость. Вот только сообразить, что делать дальше, я не смогла. Не хватало вводных. орать и звать на помощь, а вдруг оно просто смотрит, Проснулась и боится меня, а может наоборот, хочет сожрать. Но я с одним пожирателем ошиблась уже. Лучше не шевелиться, чтобы не провоцировать, ведь хороших вряд ли в камеру посадят. С другой стороны, меня же посадили. Все эти мысли пронеслись в голове за пару секунд, и их хватило, чтобы обладатель светящихся глазок мало того, что смотреть не перестал, так еще и всхлипывать и тяжело дышать начал. Нет, не так. Дышать и попискивать, как датчики у бомбы в фильме пищат. А потом в всполохе от этих глаз побежали, и длинный всхлип раздался. Я покосилась на решетку далеко ли и спросила чуть нервно, чтобы отвлечь: "Ты там чего?" "Кошмар", откликнулось очередное оно моей жизни хныкае и заискрило еще больше. "Так, хотя бы разумное. Может, договориться сможем". "В смысле, мой кошмар?" Я пересела аккуратно на краешек лавки, на случай, если не договоримся. Приснился. Ну, с каждым бывает, сказала неуверенно. Только я из-за этого взрываюсь. Взрываюсь? Это же иносказательно. Оно стало искрить еще больше, обретая наконец форму и контуры, вполне человекоподобные и маленькие. И освещая собой противоположную койку и стенку, И разрыдалась. Господи, а если и правда рванет сейчас? Куда я там добегу от этого недофеникса? Я действовала то ли на инстинктах, то ли на опыте, то ли на обычной бабской жалостливости. Бросилась к неизвестному и готовому взорваться, рухнула перед ним на колени и сказала уверенно, четко и спокойно: "Дышишь? Вот и дыши. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Насчет раз вдох. «Насчет два, выдох. Давай, вместе со мной дышим медленно, а не глубоко. Глаза пушистого человечка сделались еще больше и круглее от удивления, наверное, но дышать он начал вместе со мной. А теперь ножки на пол поставь и дышать не забывай. Вдох, выдох. Вот. Чувствую ногами пол, прям дави на него. Вот какой ты настоящий, тяжелый, никуда не двигающийся. И пол под тобой устойчивый, надежный. Кажется, я делала то, что нужно, потому что искра поменьше сделалась, а дыхание глубже. Можно тебя за руку взять, не обожгусь? Сам вцепился. Почему-то теперь мне казалось, что мальчик А когда я его обняла, осознав, что все эти всполохи имели визуальный эффект, но не обжигали, вообще на руки забрался. Размером с пятилетнего ребёнка, наверное, но пушистый и приятный на ощупь. Получив разрешение, я стала поглаживать его по спинке и голове и гладила, пока он окончательно не расслабился и не успокоился. Ты как? Не взорвёшься теперь? спросила осторожно. Н нет, ответил судорожным вздохом. Не сочти за навязчивость, я из переселенцев. А ты кто? Недоуменно затих. Славник. Угу, понятно, так как стало. И за что тебя за вот это? Вздохнул. Не контролирую я себя. Погоди, вместо того, чтобы обучать, тебя за это в тюрьму посадили? Не, в тюрьму, потому что беззащитного артефакта по улицам ходил. Ну и дурак, не сказал сразу, кто и откуда. Они до выяснения обстоятельств в экранированную камеру посадили. Последнее прозвучало почти гордо. Оказалось, что славники нередко селятся в городах. Здесь работы много, поскольку работают они с проводами, по которым бежит искусственная кровь, приятная для них и опасная для многих других. Тук, что ли. Вот и его родители здесь работали, только он из дома ушел. Достали, потому что Подросток, видимо, не ребёнок. И про уход из дома говорит со слезами, явно жалеет. А его родители вполне возможно с ума сходят. А ещё у него большие проблемы с контролем, так бывает у славников временно. Артефакт же без его видит, остался в комнате случайно. И тебя что же без него разорвать на клочки могло бы? Ужаснулась я местному правосудию, оставляющему почти ребёнка наедине с такой проблемой. Почему на клочки? Чуть ли не обиделся. Взрыв же магический, на искорке. Намертво? Я никак не могла успокоиться. Ты совсем из диких земель, да? А это прозвучало у маленького засранца почти жалостливо. Славники потом снова собираются. Приятного мало, конечно, но вот ты могла серьезно пострадать. Странно, что ко мне вообще привели кого-то. Еще как странно. У меня все больше вопросов к вам, господин Некромант. Я едва не заскрежетала зубами, но вовремя остановилась. Еще неизвестно, как у них тут со стоматологами. Славник зевнул. Я вздохнула. «По-хорошему, мне бы потребовать перевода куда-то в другое место, мало ли какой кошмар ему опять приснится. Но вместо этого я продолжила Хочешь, рядышком поспим? А я тебя научу, как сделать так, чтобы кошмар не повторился. Надо лишь додумать ему хорошее окончание. Он уже пристраивался у меня под боком, бормоча что-то про радугу и бездну, а я снова закрыла глаза. Чтобы проснуться второй раз уже от чужого разговора. Полагаю, что утром, во всяком случае, я чувствовала себя совершенно отдохнувшей. Поверить не могу, миракли, что ты это сделал. Мужской и сердитый голос со стороны коридора заставил меня затаить дыхание и напрячься. А вот следующая фраза другим голосом, равнодушным, разозлиться. Если бы что-то случилось, мы бы уже об этом знали. Значит, Славник или не взорвался, или взорвался, но никак на нее не повлиял. Она невосприимчива к магии, точно говорю. Этот портал, то, что не отреагировало на дыхание смерти. Чем чем он на меня там дышал? Я продолжила делать вид, что сплю, пока с решеткой происходила какая-то возня. Возможно, это какой-то новый артефакт или способность, некромант говорил уверенно. А представь, что она на службе у одной из банд. Мы должны проверить все досконально. А представь, что она не лжет», — раздраженно перебил его второй. Тебе не стоило проверять свои предположения столь кладбищенски. Я отправил запрос по гриммам. Но и без того знаю, что от них будут проблемы. Они все-таки таки существуют? удивился мой обидчик. Да, и об этом знают многие, потому что ненормальные медведи в год пишут столько рапортов и доносов по поводу бездействий боевиков, констеблей, фей и ведьм, защищая мироздание, что половина агентов мечтает утопить их в бездне. Ай, да гримы. Так что тебе повезло, что все и правда в порядке. А это было сказано уже прямо надо мной. Дальше я не выдержала. Открыла глаза, а потом высвободилась от все еще дрыхнущего славника, встала и уставилась на некроманта и незнакомого мужика. «Не повезло, прорычала. Чувствовать себя жертвой экспериментов мне не понравилось категорически. Это невезение. Я едва успокоила парня, когда ему приснился кошмар. Что у вас за правосудие такое? Меня же покалечить могло или вообще убить? Только потому, что вы мне не поверили. А как же презумпция невиновности? Судья отправил меня в тюрьму, чтобы разобраться, а не в качестве наказания. Я буду требовать разбирательства. Не будь я психологом, меня отсюда только на кладбище и вынесли бы, может. Но моя пламенная речь, похоже, произвела не совсем нужное впечатление. Во всяком случае, ожидала я не такой реакции. Психолог? Серьезно? Еще и невосприимчивый к магии просиял незнакомый мужик. Кладбище не столь уж плохое место. Я бы вас там навещал, равнодушно пожал плечами некромант. Я сейчас взорвусь, раздалось сзади.